Более того, как пишет Эрденбург, по инициативе великого князя Николая Михайловича ещё летом 1916 года была учреждена комиссия по подготовке будущей мирной конференции, дабы заранее определить, каковы будут пожелания России. Россия должна была получить Константинополь и проливы, а также турецкую Армению. Польша должна была воссоединиться в личной унии с Россией. Государь заявил в конце декабря, графу Велипольскому, что свободную Польшу он мыслит как государство с отдельными институции, отдельными палатами и собственной армией. По видимому, имелось в виду нечто вроде положения царства Польского при Александре I. Восточная Галиция и Северная Буковина и Карпатская Русь подлежали включению в состав России. Намечалось создание Чехословацкого королевства. На русской территории уже формировались полки из пленных чехов и словаков. Уинстон Черчилль, в то время военный министр Англии, известный противник России, антимонархист, вынужден был признать: ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Её корабль пошёл ко дну, когда гавань была в виду, все жертвы уже были принесены, вся работа завершена, долгие отступления закончились, снарядный голод был побеждён, в оружие притекало широким потоком. Более сильные, более многочисленные, лучше снабжённые армии сторожили огромный фронт. В деловые сборные пункты были переполнены людьми. Алексеев руководил армией, и Колчак флотом. Кроме того, никаких трудных действий не требовалось, только оставаться на посту и давить на широко растёнувшиеся дерманские линии, удерживать, не проявляя особой активности, слабеющие силы противника на своём фронте и наимислыбами держаться. Вот всё, что стояло между Россией и плодами общей победы. В марте царь был на престоле Российской империи, русские армии держались, фронт был обеспечен, и победа безспорна. Согласно поверхностной моде нашего времени, царский строй принято трактовать как слепую, прогнившую, ни на что не способную тиранию, но анализ 30 месяцев войны с Германией и Австрией должен бы исправить эти легкомысленные представления. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела, по бедствиям, которые она пережила по неисчерпаемым силам, которые она развела, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна. В управлении государствами, когда творятся великие события, вождь нации, кто бы он ни был, осуждается за неудачи и прославляется за успехи. Порицание или хвала за исход давлеют тому, на ком авторитет верховной ответственности. Почему отказывают Николаю в этом суровом испытании? В бремя последних решений лежало на нём. Почему не воздать ему за это честь? Самоотверженный прорыв русских армий спасших Париж в 1914 году, преодоление мучительного бесснарядного отступления, медленное восстановление сил, Брусиловские победы, вступление России в кампанию 1917 года непобедимой, более сильной, чем когда-либо, разве не было в этом его доли? Тот строй, который воплощался в Николае II, которым он руководил, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к этому моменту выиграл войну для России. Конец цитаты. Военная промышленность, активно работавшая на нужды войск, производила в январе 1917 года больше снарядов, чем Франция и Англия, и на 75-100% обеспечила потребности армии в разных видах тяжёлой артиллерии, главного оружия того времени. В начале 1917 года Россия выпускала 130 тысяч винтовок в месяц, в 1914 году – 10 тысяч. Она имела в своем распоряжении 12 тысяч орудий, тогда как в 1914 году – 7 тысяч. Производство пулеметов увеличилось в 17 раз, патронов – более чем в два раза. Успешное наступление в 1916 году укрепило веру в победу. Готовилось весеннее наступление 1917 года, которое по всем объективным показателям стало бы переломным моментом в войне. Удивительно вдохновляюще звучало обращение Николая II к воинам: с твёрдою верой в милость Божию и с непоколебимой уверенностью в конечной победе будем исполнять наш святой долг защиты родины до конца и не позорим земли русской. Миф о революционной ситуации в Российской империи Этот миф сводится к тому, что народ в России был так недоволен царской властью, что он не хотел жить по-старому. А царская власть была настолько слаба, что не могла управлять по-старому. И так само собой сложилась революционная ситуация. И партии, членами которой были исключительно борцы за интересы трудящихся, ничем иным они больше не руководствовались, под знаменем марксизма совершенно бескорыстно, то есть даром, как говорится в известной сказке, повела народ, не помышляющий ни о чём, кроме революции вперёд к её осуществлению. Что здесь можно сказать? «Ложь на лжи и ложью погоняет». Относительно незастоятельности тезиса, что верхи не могли править по-старому, Всё вышеизложенное в связи с другими мифами показывает, что власть была сильна, она эффективно управляла страной даже в период войны и способна была в перспективе вывести империю на первое место в мире, то есть сделать её сильнейшей державой. Это в отличие от революций была объективной тенденцией, свидетельствующей о неуклонности процессов процветания России и её народа. Народ не мог этого не чувствовать, потому что экономический, социальный и культурный расцвет Российской империи в то время был сопряжён с улучшением жизни её граждан. Одним из лозунгов революционеров был землю крестьянам, и опять ложь. И опять миф, рассчитанный на дешёвый популизм. Ведь общеизвестно, что крестьяне в Российской империи получили право на землепользование. 6 марта 1907 года Пётр Столыпин в своей программной речи в Государственной Думе, касаясь вопроса аграрной реформы, констатировал, что правительство поставило себе целью увеличение площади землевладения крестьян и упорядочение этого землевладения, то есть землю устройства. И эти планы последовательно осуществлялись. Крестьяне, пожелавшие выйти из общины, могли не просто отделиться от неё со своим земельным наделом, но и на в чрезвычайно льготных условиях получали из государственного земельного фонда новые земельные участки, большие по сравнению с прежними, так называемые отруба. Причём это не было принудительной мерой, но осуществлялось на основе добровольного волеизъявления крестьян, решившихся принять участие в проведении этой реформы. В целях достижения возможности выхода крестьян из общины, говорил Столыпин, устранено всякое насилие в этом деле и отменяется лишь насильственное прикрепление крестьян к общине. По указанию Петра Аркадьевича был организован всеобщий опрос крестьян, результаты которого показали, что 72% не выразили желание покидать общину, которая возникла на Руси еще в древности и была уникальной формой народного самоуправления и взаимопомощи. 28% изъявили желание постепенно отделиться. За 3 года в период с 1908 по 1910 из общины вышли 1,7 млн крестьянских хозяйств, 10,2 млн остались в общине. Аграрные реформы, проводимые Столыпиным, давали землю крестьянам, гарантировали её получение на льготных условиях. Таким образом, это лишало всякого смысла большевистский лозунг "в землю крестьянам", с помощью которого революционеры хотели привлечь крестьянство к бунту. Столыпин это тоже понимал, и потому что смысл его реформ состоял ещё и в том, чтобы, проявив заботу о крестьянстве и государстве в целом, воспрепятствовать их вовлечению в провоцируемые врагами России революционные процессы. Эти враги нашей государственности видели в Столыпине мощную преграду на пути осуществления своих разрушительных планов. Сталыпин сознавал, что эта его политика грозит ему смертью, на него было совершено 11 покушений, но он, несмотря ни на что, твёрдо шёл по пути служения отечество, мужественно претерпевая все скорби и страдания. Шёл, ясно сознавая опасности, сопряжённые с исполнением этого своего высокого долга, сказав однажды: "Я понимаю смерть как расплату за убеждения", и он прошёл этот путь с честью и достоинством, не устрашившись принеся себя в жертву ибо в священной государственности нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих евангелие от иоанна 15 глава 13 стих Политика, проводимая в России, защищала низы. Да, были бедствия, да были проблемы, но с ними власть справлялась поистине действуя в интересах народа, проводя фантастические реформы, которые давали фантастические результаты. И потому на фоне этих усилий власти по улучшению жизни сам собой никак не мог возникнуть бунт. Но если не было объективных причин для революции, значит, были субъективные. Значит, революционная ситуация не возникла сама собой, а была кем-то инспирирована, организована и профинансирована. В своё время лорд Эктон дал оценку французской революции, которая полностью подходит к революции русской. Самое ужасное в революции это не беспорядок, но тайный порядок. Через весь огонь и дым вдруг начинаем видеть свидетельство присутствия все просчитывающей организации. Руководители остаются тщательно засекреченными и скрытыми под маской, однако их изначальное присутствие не вызывает сомнений. И как во Французской революции, так и в революции 17 года, в обоих случаях бунта против существующего порядка с мятежей было лукаво использовано как оружие войны, создающее в каждом случае ситуацию смысла, который задан и понятен только тайным организаторам. Исподвольней тайных спланированных операций, направленных на провоцирование революций в целях уничтожения государственности. Думаете, это была случайность, относящаяся только к этим двум революциям? Вы думаете, что это далёкое прошлое, которое кануло в лету? Может быть, это покажется невероятным, но эти технологии, эта матрица воспроизводится постоянно, в том числе и в настоящее время. Это не только наши предки, но это и мы с вами. И эта война в форме революции не только против Российской империи, но и против российской государственности в принципе, война невидимой Хазарии, обуреваемая страстью реванша. В фундаментальном военно-стратегическом документе США под названием Четырёхлетний доклад о состоянии обороны за 2006 год технологии того, что было осуществлено в период Октябрьской революции, заложено как официальное руководство к действию. Это называется непрямой подход. В настоящее время на пяти континентах прилагаются большие и малые усилия, которые подтверждают важность нашей способности. Первое работать совместно с партнёрами и через них, читая через пятую колонну. Второе действовать тайно. И третье – поддерживать постоянные, но малозаметные для других присутствия, читай, создавать тайные организации. Эти усилия представляют реализацию непрямого подхода к длительной войне. Одновременно и во многих странах по всему миру будут начаты долгосрочные комплексные операции с вовлечением вооруженных сил США, других правительственных структур и международных партнеров. Операции, которые будут основаны на сочетании прямого, видимого и непрямого, тайного подходов. Вдохновление революции в России как раз и было реализацией этого тайного подхода в войне против российской государственности, в которой вся мощь невидимой Хазарии была брошена против Святой Руси. То есть тогда против России велось две войны: одна видимая на фронтах Первой мировой, где Российская империя одержала бы победу в честном открытом поединке, а другая война тайная и коварная, построенная на лжи, хитрости и лукавстве врагорода человеческого, война, которую вело колено Данова. И эта другая война была самой опасной, потому что это была борьба духовная, которая требовала от народа колоссальных духовных сил, которые могла дать только православная вера. Но в тот момент народ отошёл от неё, и это было главной объективной причиной, которая позволила невидимой Хазарии одержать краткосрочную победу в этой войне. О том, что это была именно война, сомневаться не приходится. Смена режимов и распад государств, которые были достигнуты в ходе революции, являются традиционными целями любой войны. И в этом смысле революция в России была специфической формой войны против нашей государственности. Подобную оценку дают и другие источники. Так в книге Демократия и мировой доминион написано: "Большевистская революция была на самом деле не тем, чем её называют, то есть революцией, но нашествием, агрессией. Для её проведения была создана сеть революционных организаций" включая политические, террористические и религиозные. Сеть это форма организации невидимой хазарии, основанной на децентрализованном скрытом проникновении и воздействии на государственные, политические, экономические и религиозные структуры сеть всегда борется против иерархии как государственного и религиозного стержня. Сеть это главное оружие борьбы невидимой хазарии, действующее в соответствии со стратегией разделяй и побеждай и направленное на фрагментацию и разложение всех пространств традиционной государственности. Суть этой стратегии заключается в следующем. Первое разделение государства жертвы на политические, социальные, этнические и религиозные фрагменты второе сталкивание этих фрагментов между собой, и третье интеграция всех взбунтовавшихся сил в антигосударственные структуры для физического свержения государственности либо для пассивной поддержки этого процесса путём невмешательства. Уитни в своей статье Путин сопротивляется от 9 октября 2006 года пишет: "Успех Америки в этом регионе То есть на Каспии напрямую зависит от её способности ослабить, расчленить и ликвидировать российское государство. Традиционные эти цели достигаются путём проведения тайных операций, провоцирования этнических конфликтов, оказания военной помощи сепаратистам и поддержки диссидентских групп в организации политических беспорядков. В мае 1917 года в своей работе Война и революция Ленин констатировал, что Русская революция создала организации, которых нет ни в одной другой стране. Это сеть советов солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. В них он видит основу революции, которая не сказала ещё своего последнего слова. Через внедрение этой сети силы невидимых хазарей добивались фрагментации по социальному признаку. Параллельно с этим был запущен процесс фрагментации и дезинтеграции политического супространства путём насаждения всевозможных партий в целях хаотизации и дестабилизации политической жизни. Генерал Деникин в своей книге Очерки русской смуты, описывая причины, вызвавшие крушение власти и армии в феврале-сентябре 1917 года, приводит следующую схему процесса политической дезинтеграции России в смутное время. Власть, в полной мере понимая опасность этой ситуации, пыталась этому противодействовать. Альденбург пишет о том периоде. Общественные организации опять созвали в Москве свои съезды, но власти приняли меры. Попытки, несмотря на запрет устроить 9 и 11 декабря самочинные заседания съездов, были быстро пресечены полицией. Оппозиционная власть и Государственная дума назначила заседание по вопросу о запрещении московских съездов. 16 декабря на сессии Думы выступил Милюков, заявивший о том, что политическое движение приобрело единство фронта и что в воздухе чувствуется приближение грозы. Депутаты, приверженные государственным интересам, попытались дать отпор революционным настроениям. Один из них, Сафронов, воскликнул: "Если в 1905 году беспокойный тыл дал нам бесславный мир, то теперь этот беспокойный тыл создаёт крушение государства". Замысловский добавил: когда во время войны вы занимаетесь революционными митингами, правительство должно бы вас спросить: глупость это или измена? Кто-то из трепетных приверженцев демократии, читая эти строки, скажет, что это плюрализм и есть её проявление. Но дело в том, что демократия и тогда, и сейчас служит прикрытием для зловещих и разрушительных планов по уничтожению традиционной государственности. И еще она служит для того, чтобы под убаюкивающей басней о власти народа формировать армию слепых и трепетных приверженцев демократии, которых в лучшем случае можно повести на штурм или в крайнем случае обеспечить их невмешательство в ходе его проведения. Демократия – это ширма, за которой творились и творятся антигосударственные заговоры. Это ширма для антидемократических сил, полностью ее придирающих и попирающих выступая в Таврическом дворце сразу же после захвата власти Милюков признался: "Я слышу меня спрашивают, кто вас выбрал? Нас никто не выбрал. Ибо если бы мы стали дожидаться народного избрания, мы не могли бы вырвать власть из рук врага. Нас выбрала русская революция". В 1910 году все Россия читала речь Петра Аркадьевича Столыпина, произнесённую им в Госдуме. Последние слова речи были пророческими. Если бы нашёлся безумец, который в настоящее время одним взмахом пера осуществил бы политические свободы России, то завтра в Петербурге заседал бы Совет рабочих депутатов, который через полгода своего существования вверг бы Россию в гиену огнемную. Конец цитаты. Революционеры испугались государственнической мощи и масштаба этой личности, и его трагический гибель от рук террористов в 1911 году нанесла невосполнимый удар по российской государственности. Параллельно с разложением политического субпространства шло разложение духовного пространства через внедрение с этими масонских организаций и привлечение в них представителей власти. Сыны колена данного знали, что делали. Практически все члены временного правительства были масонами. В аналитической справке Департамента полиции от 2 января 1914 года о распространении масонства в России отмечалось, что масонство как тайная организация, работающая над ниспровержением существующего в России строя под прикрытием всевозможных обществ, просветительных, оккультных и благотворительных, практически неуязвимы для полиции, так как доказать преступный умысел в их действиях юридически невозможно. Распространение влияния масонства не встречает никаких препятствий на своём пути. Конечные цели их скрыты, и само масонство осторожно. Лица, непосредственно ведущие борьбу с революционным движением, с масонским движением не знакомы, и собираясь под прикрытием якобы заседаний всевозможных легализованных обществ, масонство, будучи тайным политическим обществом, может работать беспрепятственно. Конец цитаты. Сразу же после Февральской революции американский банкир Якоб Шиф поздравил нового министра иностранных дел Милюкова с победой революции. В своё время Шиф, обладавший колоссальным влиянием в США и не только, организовал общество Друзей русской свободы. Целью этого общества была агитация за свержение русского царя. Известно, что это общество с помощью японцев проводило обучение около 50 тысяч русских военнопленных террористическим методом ведения подпольной борьбы и их идеологическую обработку. Именно Якоб Шиф и другие банкеры обеспечили необходимые для русской революции кадры и финансы. 24 марта, через месяц после февральской революции, газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что Якоб Шиф послал поздравительную телеграмму всем членам общества Друзья русской свободы, в которой он в частности сказал: "Надо ли говорить для тех, кто сегодня присутствует на этом митинге, как я переживаю, что не могу праздновать со всеми друзьями русской свободы ту награду, на которую мы так надеялись и за которую так боролись все эти долгие годы". В ответ на поздравительную телеграмму Шифа в адрес Милюкова тот ответил «Объединенные в ненависти и отвращении к свергнутому режиму будем также объединены в проведении новых идеалов». Таким образом, Милюков фактически признался, что февралисты внутри России были объединены в своей ненависти к царской власти с силами за пределами России. Что же это за силы и что это за новые идеалы? Жак Атталин, назначенный президентом Франции Никола Саркози своим помощником, известный теоретик глобализации и борец за глобальный антигосударство, написал, что в годы Первой мировой войны финансовые круги США вступают в соглашение со всеми другими силами, чтобы рассматривать царскую Россию как единственную страну, против которой надо вести войну. В архиве Государственного департамента США в период с 1910 по 1929 годы за номером 861 точка 4016-325, хранится следующее сообщение, подготовленное американскими разведывательными службами. В феврале 1916 года впервые стало известно, что в России разжигается революция. Было выявлено, что упомянутые ниже лица вовлечены в это разрушительное предприятие. Это директора Кун Лёб энд Компани, Якоб Шиф, Отто Кан, Мортимер Шиф, Джером Ханауэр, Феликс Варбург и его брат Пол. Напомним, что Якоб Шиф вместе с Эдманом Ротшильдом присутствовали на Всемирном сионистском съезде в Базеле, где была создана Всемирная сионистская организация. Как сообщает еврейская энциклопедия, Якоб Шиф финансировал также Японию в ее войне против России в период с 1904 по 1905 годы. Кун Лёб энд Компани предоставила Японии огромный военный заем, что позволило ей успешно воевать с Россией. Якоб Шиф финансировал врагов самодержавной России и использовал своё финансовое влияние, чтобы не допустить Россию к финансовым рынкам Соединённых Штатов. За русско-японской войной сразу же последовала неудавшийся попытка Первой русской революции, которую также финансировал Шиф. 3 января 1906 года министр иностранных дел России Александр Извольский написал государю Николаю II отчёт о революционных событиях, где говорилось о том, что они определённо свидетельствуют об их безусловном международном характере. Революционеры обладали большим количеством оружия, ввезённого из-за границы, и очень значительными финансовыми средствами. Извольский делает вывод о том, что существуют иностранные капиталистические организации, заинтересованные в поддержке революционного движения в России. В апреле 1917 года Якоб Шиф сделал публичное заявление, что благодаря его финансовой помощи Февральская революция в России успешно завершилась. Банкир Макс Варбург финансировал Троцкого и Ленина. В его банке для Троцкого был открыт специальный счёт для покупки оружия. Документы свидетельствуют о том, что в финансировании революции участвовали также банковские дома Морганов и Рокфеллеров. Одним из непосредственных организаторов революции был Александр Парвус, настоящее имя Израиль Гельфанд. Годы жизни с 1869 по 1924, который больше всего на свете ненавидил Россию, из-за которых стояли круги, жаждувшие реванша невидимой Хазарии. Паром был марионеткой американских и немецких банкиров, которые финансировали всю его бурную антироссийскую революционную деятельность. Его можно назвать духовным вождём и руководителем революции 1905 года. Вот что сообщается о его революционной деятельности. По его инициативе были созданы советы, и он взял на себя пост председателя Петербургского совета, сосредоточив активные усилия на распространении лозунгов, разжигающих антивоенные и пораженческие настроения. Вследствие организованной им диверсии произошла авария Орла, задержавшая выход в Второй тихоокеанской эскадре во время русско-японской войны. 8 января 1915 года организуется визит паруса к германскому послу в Константинополе фон Вагенгейму, к которому он приходит со следующим заявлением. «Российская демократия может достигнуть своей цели только через окончательное свержение царизма и расчленение России на мелкие государства. С другой стороны, Германия не будет иметь полного успеха, если ей не удастся вызвать в России большую революцию. Но русская опасность для Германии не исчезнет и после войны до тех пор, пока российское государство не будет расчленено на отдельные части. Интересы германского правительства и интересы русских революционеров таким образом идентичны». Из книги Шуба «Ленин и Вильгельм II». 6 марта 1915 года Паровс предложил германским властям меморандум "Подготовка политической массовой забастовки в России", где содержались рекомендации относительно того, каким образом вызвать беспорядки в России и подготовить революцию, которая заставит царя отречься от престола, после чего будет образовано временное революционное правительство, которое готово будет заключить сепаратный мир с Германией. В первую очередь Паровс рекомендовал германскому правительству ассигновать большую сумму на развитие и поддержку си патриотического движения среди различных национальностей на Кавказе, в Финляндии, на Украине, затем на финансовую поддержку большевистской фракции Российской социал-демократической рабочей партии, которая борется против царского правительства всеми средствами, имеющимися в её распоряжении. Её вожди находятся в Швейцарии. Конец цитаты. Это тоже цитата из книги Шуба Ленин и Вергилий II. Обеспечивая блокаду России на юге, Порос начинает борьбу на ниве демократии. Появляется его брошюра за демократию против царизма. В сути её заключалось в следующем: не надо ставить вопрос о виновниках войны и выискивать, кто напал первым, это неважно. Кто-то должен был напасть, поскольку мировой империализм десятилетия готовил мировую бойню. Не следует терять время на поиски никому не нужных причин. Надо учиться мыслить социалистически как нам мировому пролетариату использовать войну и определить, на чьей стороне сражаться. Всем известно, что самой мощной в мире социал-демократии это социал-демократия Германии. Если социализм будет разбит в Германии, он будет разбит везде. Путь к победе мирового социализма это всесторонняя поддержка военных усилий Германии. А то, что русский царизм воюет на стороне Антанты, показывает, кто истинный враг социализма. Итак, рабочий всего мира должны воевать против русского царизма. Задача мирового пролетариата уничтожающий разгром России и революция в ней. Если Россия не будет децентрализована и демократизирована, опасность грозит всему миру. А поскольку Германия несёт главную тяжесть борьбы против московского империализма, то легко сделать единственный верный вывод: победа Германии победа социализма. Распространение в русском обществе подобных идей вызвало раскол. Партия Германа Филов и Заподников, начав с критики правительства, кончает критикой России как государства, которое вообще не имеет права вести войну и сопротивляться передовой Германии. Александр Панарин пишет об этом периоде: раздражительному и впечатлительному общественному мнению война начинает подаваться как не народное, а империалистическое дело, как затея правительственных верхов, которым и расхлёбывать эту кашу. Всё это происходит в условиях, когда враг наступает на жизненные центры страны. Он настойчив и беспощаден и, судя по всему, никакими частичными уступками не удовольствуется. И вот перед лицом этих вполне очевидных вещей красные агитаторы поощряют дезертирство с фронта, говорят об одностороннем разоружении и о желательности поражения собственной страны в этой войне. И самое чудовищное состоит в том, что им внимают, у них находится всё больше сторонников обнаружила загадочная способность российского прогрессизма наихудшие человеческие чувства и страсти, дезертирство и предательство, капитулянство и преклонение перед наглейшей силой конвертировать в звонкую монету самых передовых, самых радикальных лозунгов. Эта инверсия моментально превращала самых худших в самых передовых, а наиболее терпеливых, самоотверженных и стойких в тёмные силы реакции, шовинизма, империализма. Описание всех этих срывов, инверсий и характерного оборотничества, меняющего местами светлые и тёмные, достойные и низкие, страстно одобряемые и фанатично отвергаемые, и всё это в течение одного года русской истории имеет смысл потому, что история их концу века трагически повторилась. Все эти насаждаемые революционерами настроения были безусловно выгодны Германии, и она тоже финансировала революцию, проводившуюся под лозунгами демократии и социализма, которыми одурачивали народ. На самом же деле, революция была направлена только на одно уничтожение царской власти и неотделимой от неё русской государственности. Царь и царская власть вот её главные мишени. На заседании Думы 15 февраля 1917 года Керенский выступил с призывом к открытой борьбе с властью. У нас есть гораздо более сильный враг, чем немецкое влияние это царская власть. Известный историк Георгий Котков писал о том, что волнение в феврале 1917 года в Петрограде подготовили агенты Парвуса. «Допуская, что вся правда нам недоступна, мы не имеем все-таки права прикрывать наши незнания фразами о стихийном движении и чаши терпения рабочих, которая переполнилась». Кто-то должен был пустить слухи о нехватке хлеба, хотя хлеб имелся. Кто-то должен был спровоцировать нереальные требования рабочих о повышении зарплаты на 50%, которые была отвергнуто, что и вызвало забастовку. Кто-то должен был выдавать бастующим деньги на жизнь и выбросить необходимые лозунги, о которых один из рабочих мрачно сказал: "Они хотят мира с немцами, хлеба и равноправия евреев". Было очевидно, пишет Катков, что лозунги исходят не от него, этого рабочего и ему подобных, а навязаны какими-то таинственными именами. Всё вышесказанное неопровержимо свидетельствует о том, что революционная ситуация не сложилась сама собой, но была инспирирована и спровоцирована внешними силами, врагами России и её священной государственности, правителями Хазарии. Против русского царя как верного стража, защитника этой государственности, объединились все силы мирового зла. И в этой битве он оказался с ними один на один, так же как Христос Спаситель. Он был даже не в меньшинстве, он был в одиночестве. Он держался до последнего и пал как герой, приняв вместе со своей семьёй мученическую смерть. Миф о кровавом воскресении. Николай Кровавый Вот, пожалуй, самый главный миф, который прочно вбит в голову народов хазарскими лжесвидетелями, марксистами-мифотворцами за все годы пропаганды. Но что же произошло в действительности и что так тщательно всё это время скрывалось от народа, чтобы поддерживать непримиримые антимонархические, читай, антигосударственные настроения угодной невидимой Хазарии. Ведь именно её агенты были к этому причастны и устроили эту чудовищную провокацию намеренно, чтобы обвинить царя и впоследствии создать миф о царе-тиране, дабы отвратить народ от монархии. Итак, в воскресенье 9 по новому стилю 22 января 1905 -го года Парвус и его товарищ Пинсс Рутенберг организовали демонстрацию протеста рабочих и их семей, чтобы потом воспользоваться этой провокацией в своих целях. В Александровском парке на деревьях были посажены боевики, которым было приказано стрелять по солдатам из оцепления Зимнего дворца. После того, как появились ничего не подозревающие демонстранты, началась стрельба по охране. И ей ничего не оставалось сделать, как открыть ответный огонь. В возникшем смятении и перекрёстном огне погибло от 150 до 200 человек. Пропагандисты паруса тут же распространили информацию, заявив, что тысячи людей были лишены жизни, и что это произошло из-за царизма. Вот что пишет еврейская энциклопедия о Пинхасе Рутенберге, подельнике Парвуса в этом организованном ими преднамеренном убийстве русских людей. Пинхас Рутенберг родился в 1878 году в городе Ромной Полтавской губернии. Скончался в 1942 году в Иерусалиме. Деятель революционного движения в России – сионист. В 1904 году работал начальником инструментальной мастерской Путиловского завода, крупнейшего индустриального предприятия Российской империи, и сблизился со священником Гапоном, возглавлявшим организацию собраний русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга. Во время событий так называемого Кровавого воскресенья 9 января 1905 года, Рутенберг сопровождал Гапона в шествии к Зимнему дворцу. Спас его во время расстрела демонстрации, а затем помог бежать за границу. По решению ЦК партии эсеров Рутенберг был назначен руководителем военной организации, занимавшейся боевой подготовкой масс и приобретением оружия. В ноябре-декабре 1905 года Рутенберг возглавлял боевую дружину эсеров в одном из рабочих районов Петербурга. В феврале 1906 года Рутенберг сообщил представителям Исеревского ЦК о предложении Гапона, который вернулся после 17 октября 1905 года, сотрудничать с охранным отделением и выдать боевую организацию. ЦК партии поручил Рутенбергу убить провокатора и его непосредственного руководителя, вице-директора Департамента полиции Рачковского. Ввиду невозможности осуществить террористический акт в отношении Рачковского, АЗФ агент охранного отделения, руководитель боевой организации исэров, опасавшийся разоблачения, единолично разрешил ликвидировать только Гапона. Группой рабочих и Рутенбергом 28 марта Гапон был повешен в озерках под Петербургом. Рутенберг был одним из организаторов американского еврейского конгресса и вместе с Жаботинским в 1914 году создавал «Еврейский легион». Конец цитаты. В этой энциклопедической статье подтверждается связь Рутенберга с сионизмом и с марксистским революционным движением в России. Признается его участие в «Кровавом воскресенье», следовательно, его намеренный, провокационный, нестихийный и вовсе не мирный характер, о чем везде кричали хазарские мифотворцы. И еще – Из текста статьи в Юриjskiej энциклопедии следует, что Ротенберг был руководителем военной организации, занимавшейся боевой подготовкой масс и приобретением оружия. Этим, по сути, признаётся, что революция получала поддержку и управлялась извне. Иначе где бы они брали деньги на боевую подготовку масс и приобретение оружия? Это лишний раз опровергает миф о революционной ситуации, причиной которой якобы были верхи и низы. Кроме того, в этом же тексте вещи называются своими именами, то есть революция связывается с войной. Для проведения революции была создана военная организация, которая занималась боевой подготовкой масс и приобретением оружия. Здесь на лицо очевидные признаки войны: военное руководство, войска и оружие. Это ещё раз подтверждает тот факт, что революция носила характер спланированной военной интервенции, войны невидимой Хазарии против Руси. Миф о том, что царь мог и не должен был отрекаться от престола. Этот миф вызывает те самые исполненные досады и возмущения вопросы: как он мог это сделать? Зачем он это сделал? Главной причиной, по которой революция оказалась возможной, было отступление народа от веры, потому что священная государственность держится и укрепляется не только силой царской власти, но и силой веры православной, живущей в народе. То есть сохранение и защита нашей государственности это не только долг и ответственность царя перед Богом и народом, это ещё и долг и ответственность народа, который только пребывая в вере способен осознать своё предназначение и нести крест священной российской государственности, как несли его наши предки. За несколько десятилетий до кровавых революционных событий святитель Ignatius Blinchininov написал страшные строки, что отступление от веры на Руси всеобщее в народе. И наступил тот страшный и грозный февраль 1917 года. 14 февраля 1917 года толпы вышли на улицы Петрограда с лозунгами: "Долой войну!", "Да здравствует республика!". Петроград захлестнули демонстрации рабочих, требовавших хлеба, который не подвозился в результате провокации и спланированного саботажа. Начался народный бунт. Его организатором из невидимой хазарии для достижения реванша мешал монархический строй. Преградой на их пути стоял государь Из исторических источников известно, что узнав о беспорядках, царь, находившийся в Магилевской ставке, отдал распоряжение направить в столицу верные войска и сам направился в Петроград. Но приказ государя об отправке войск предательски не был выполнен. По дороге Николай II был изолирован в Обскове и дезинформирован своим окружением, участвовавшим в заговоре. Начальник штаба Алексеев, драматизируя события, заявил, что только отречение царя позволит продолжать войну и убедил в этом командующих всех фронтов, приславших соответствующие телеграммы. Царь был принуждён к отречению в пользу брата, великого князя Михаила Александровича. Его в свою очередь, временный комитет Госдумы заставил передать вопрос о самой монархии на рассмотрение будущего учредительного собрания. Оба эти отречения были нарушением законов Российской империи и произошли вследствие революционного насилия. Именно в этот день, 2 марта 1917 года, прерывается легитимность власти в России. Вот что пишет генерал Иванов об Алексееве. Алексеев человек с малой волей, И величайшее его преступление перед Россией его участие в совершённом перевороте. Откажись, Алексеев, осуществлять планы Государственной думы, Радзянко, Гучкова и других. Я глубоко убеждён, что оборотить революцию было бы можно, тем более что войска на фронте стояли спокойно и никаких брожений не было. Да и главные командующие не могли бы и не решились бы согласиться с Думой без Алексеева. Это же мысль в страстной убеждённости высказал Иван Солоневич в взволнованно написавшей Русская революция не имела никаких оправданий, ни моральных, ни социальных, ни экономических, ни политических. Её устроил правящий и ведущий слой: университетская, военная, земельная и финансовая знать, и каждый в своих узких эгоистических интересах. Исходной позицией революции были не возмущение народных масс, не неудачи войны, а клевета и предательство.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 В день своего отречения 2 марта 1917 года Николай II пишет в своём дневнике. Утром пришёл русский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство без думы будет бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно моё отречение. Русский передал этот разговор в ставку Алексееву всем главнокомандующим. К дню 30 пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте и спокойствие нужно решиться на этот шаг. Я согласился. И ставьте прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого, кругом измена и трусость и обман. И вот ещё слова государе. Если я помеха счастью России, и меня все стоящие ныне во главе общественные силы просят оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь свою отдать за родину. Исполнялись пророческие слова святого праведного Иоанна Кронштадтского в миру Иван Ильич Сергеев. Годы жизни с 1829 по 1908. Если не будет покаяния у русского народа, конец миру близок. Бог отнимет у него благочестивого царя и пошлёт бич в лице нечестивых, жестоких, самозванных правителей, которые зальют всю землю кровью и слезами. Александр Петрович Извольский, годы жизни с 1856 по 1919, министр иностранных дел Российской империи в период с 1906 по 1910 годы, писал в своих воспоминаниях: А вспыхнувшем в ночь на 20 июля 1906 года вооружённом бунте в Кронштадте, в тот день 20 июля, когда мятеж достигал своего кульминационного пункта, я находился близ императора в Петергофе. В окнове виднелись линии укреплений. Мы явственно слышали звуки канонады. Я не мог подметить в его чертах ни малейшего признака волнения. После доклада государь сказал «Если вы и видите меня столь спокойным, то это потому, что я имею непоколебимую веру в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи в руках Господа, поставившего меня на то место, где я нахожусь. Что бы ни случилось, я склоняюсь перед его волей с сознанием того, что у меня никогда не было иной мысли, чем служить стране, которую он мне вверил». Царь знал эту волю и покорился ей. И потому он пошел на этот шаг отречения, покорился промыслу Божию. «Да будет воля Твоя, Господи, не как я хочу, но как Ты». Было несколько пророчеств, которые предрекали мученическую кончину государя, и он знал о них. Первое из этих пророчеств относится ко времени, когда император Николай II был еще наследником престола. Когда он совершал путешествие по странам Дальнего Востока, в Японии известный отшельник, монах Теракута, сказал ему «Все». Великие скорби и потрясения ждут тебя и страну твою. Ты будешь бороться за всех, и все будут против тебя. Ты принесёшь жертву за весь свой народ, как искупитель за его безрассудство. Далее следовало пророчество монаха Авеля, который сделал предсказание императору Павлу I Петровичу о судьбах Державы Российской, включительно до правнука его, каковым и являлся император Николай II. Это предсказание было вложено в конверт с наложением личной печати императора Павла I и с его собственной ручной надписью: "Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины". Государь император вскрыл ларец и несколько раз прочитал сказание Авеля о судьбе своей и России. Он уже знал свою терновую судьбу, знал, что не даром родился в день святого Иова многострадального. Было ещё пророчество святого преподобного Серафима Саровского. Будет царь, который меня прославит, после чего будет великая смута на Руси. Много крови потечёт за то, что восстанут против этого царя и его самодержавия. Все восставшие погибнут, а Бог царя возвеличит. В торжествах открытия мощей преподобного Серафима, состоявшихся в Сорове с 17 по 19 июля 1903 года, участвовала почти вся царская фамилия там в Дивеевской пустыни государю было передано письмо, написанное преподобным Серафимом и адресованное Николаю II. Наталья Леонидовна Чичагова вспоминала: "Государь принял письмо с благоговением, положил его в грудной карман и сказал, что будет читать после". Когда государь прочитал письмо, уже вернувшись в Игуменский корпус, он горько заплакал. Содержание письма осталось никому неизвестным. Крестный путь государю предсказал изнаменитый старец Варнава из Гефсиманского скита близ Троице-Сергиевой лавры, предрекая небывалую ещё славу царского имени его. Николай II пришёл к старцу в начале 1905 года. Достоверно известно, что именно в этот год русский царь получил благословение на принятие мученического конца, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить. В 1865 году Фёдор Тютчев написал строки, которые тоже можно назвать пророческими. О эти толки роковые, преступный лепит и шальной всех выродков земли родной, да не услышит их России, и отповедью да не грянет тот страшный клич, что в старину везде измена, царь в плену и Русь спасать его не встанет. Считается, что после трагических слов кругом измена и трусость и обман, последними словами, обращёнными государем к России, можно считать его завет. Нет той жертвы, которую я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. И завет был исполнен. Невиданная, невидная жертва во искуплении соблазнённой России полностью принесена царской семьёй. И христовоют, они, видимо, из Азарии готовятся к следующему этапу реванша к Октябрьской революции. Сразу же после февраля, уже 27 марта 1917 года, Троцкий и 300 хорошо подготовленных в США боевиков-революционеров направляются в Россию. Шиф даёт этой группе 20 млн золотом. Это подтверждает New York Journal American от 3 февраля 1949 года, где приводится цитата внука Якова Шифа, который сказал, что его дед дал 20 миллионов долларов Леву Троцкому на победу революции. Корабли, на котором плыл Троцкий с боевиками, задерживают британцы. И тогда сам американский президент Вудро Вильсон вмешивается в ситуацию, и Троцкому разрешают продолжать свой путь. Очень, кстати, каким-то образом у Троцкого оказывается американский паспорт. И Троцкий прибывает в Петроград, чтобы творить своё чёрное дело. 22 апреля 1918 года Ленин направляет Янкеля Яковлева чтобы уговорить Николая II согласиться на санкционирование Брест-Литовского мирного договора. Николай отвечает отказом. Далее события развиваются следующим образом. Свердлов получает от шифра приказ убить царскую семью. Ленин и Свердлов подписывают смертный приговор и направляют его Якову Юровскому. Приговор был приведён в исполнение самым изуверским способом. Это была не простая казнь. Сыны колена данного совершили её ритуальным образом. Это была не политическая расправа над руководителем государства, это была духовная расправа над помазанником Божьим. Известно, что после казни на стене следователем Соколовым были обнаружены и сфотографированы две оставленные палачами надписи. Одна из них каббалистическая, представляет несколько букв. Историк Мультатули считает, что буква ламет, которая написана вверх ногами по-еврейски, по-гречески и по саморянски, соответствует карте Тара под цифрой 12 который обозначает повешенный бог, повешенный мессия или месть. Это вероятно символизирует глумление над надписью над крестом Спасителя, то есть перевёртыш этой надписи. Вокруг этой надписи есть ещё цифры, среди которых повторяется цифра 8. В псевдохристианской нумерологии 888 это имя Иисуса Христа. Поэтому эти надписи могут отображать какие-то магические обряды, направленные непосредственно против Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Мультатули, автор книги Свидетельство о Христе до смерти Екатеринбургской излодеяния 1918 года, в новом расследовании пишет о том, что это убийство носило черты сатанинского ритуала, который был произведён на царской семьёй, и что в этом убийстве прослеживаются черты ритуала чёрной магии для таких людей, как Троцкий и Свердлов. И тех, кто стоял за ними, руководил ими. Убийство царской семьи носило характер именно сакрального акта, акта уничтожения не только царской семьи как людей, но прежде всего через убийство царской семьи уничтожение России как православного государства. И кроме всего прочего, это была попытка антихристианского переворота в мире вообще. Причём, как оказалось, в убийстве замешан не только Яков Свердлов, но и его старший брат Зиновий Свердлов, известный как французский генерал Пешков. В момент убийства царской семьи он находился в Сибири, был советником генерала Жаннена, который был командующим всеми союзными силами в Сибири. Перед приездом в Сибирь он был в США, где, как он сам пишет в своей анкете, получил специальное задание, нити которого тянутся в Екатеринбург. И в этой связи опять появляется фигура Якова Шиффа которую Мульта-Туль считает ключевой в убийстве царской семьи, поскольку Яков Шиф был представитель определенных тайных структур, которые вынашивали именно цели не просто свержения монархии, но уничтожения России. Брат Свердлова Вениамин был банкиром в Америке и знал и Шифа, и его компаньонов. Братья Юровского также проживали в Америке и занимались бизнесом. В Америке находился Троцкий, который лично знал Шифа. Таким образом, нити тянутся в США, в Нью-Йорк. Интересно, что Шиф и Свердлов и Троцкий отказывались от своего еврейства. Известно, что когда раввины пришли к Троцкому и сказали, что из-за него гибнет еврейский народ, потому что огромное количество простого еврейского населения страдало от действий большевиков не меньше, чем другие народы, Троцкий ответил, что это ваши частные вопросы. Судьба евреев его не интересует, что он не еврей, а коммунист. Это лишний раз подтверждает тот факт, что эти люди идентифицируют себя не по национальному признаку, хотя когда им это выгодно, его всячески эксплуатируют, а по признаку идеологическому и тесно связанному с ним признаку духовному. Ведь колено данного это не национальность, это антихристова духовность, и потому идентичность сынов этого колена носит не национальный, а духовный характер. О них говорят, что эти люди взяли из Ветхого Завета определенные ритуалы и взяли их искаженную сущность Чернокнижие. Есть ряд свидетельств, что они были связаны с тайными организациями, более глубокими, чем масонство. Речь идет об определенных крайне радикальных антихристианских тайных организациях, то есть фактически о сатанизме. Вспомним, что Калена Данова в Хазарии поклонялась языческому культу Ваала, Молоха, которого древние иудеи называли Вильзивулом, дьяволом. Мульттули делает вывод, который полностью соотносится с мыслью о том, что сыны колена Данава это не национальное, а духовное явление. И этот вывод заключается в том, что это злодеяние было не какое-то национальное убийство, а злодеяние мирового масштаба. И совершали его не какие-то уголовники или политические радикалы, как пытаются нам навязать, а это было убийство из-за веров международного масштаба, которые ставили перед собой целью действительно антихристианский переворот. Троцкий определил убийство царя как полезную и даже необходимую меру. Он писал: "Решение убить императорскую семью было не только выгодно, но и необходимо. Жестокость этого наказания показала всем, что мы будем продолжать беспощадно бороться, не останавливаясь ни перед чем". Казнь царской семьи была необходима не только для того, чтобы привести в состояние страха и ужаса и вызвать чувство безнадёжности в противнике, но также чтобы встряхнуть наши собственные ряды, чтобы показать, что нет возврата назад. Чтобы показать, что впереди либо полная победа, либо полная гибель, это Ленин хорошо чувствовал. Конец цитаты. Есть целый ряд свидетельств, что убийство царской семьи было сопряжено с невероятными мучениями. Оно было длительным и изуверским. Многие не отрицают, что при этом было применено холодное оружие. До сих пор никто не может объяснить, для чего применялись штыки в момент убийства и целый ряд других деталей. Генерал Жанин, которого Мультатули считает человеком очень осведомлённым, в своих воспоминаниях о моей миссии в Сибири пишет, что у жертв были отрезаны головы и помещены в ящики с опилками и увезены неким Отфильбаумом. Это один из псевдонимов Григория Зеновьева, главы петерградских коммунистов, известного тем, что 18 сентября на губернской партконференции он заявил: "Мы должны повести за собой 90 и 100 миллионов человек" составляющих населения советской республики. Остальным нам нечего сказать, их нужно ликвидировать. Куда были отвезены ящики, неизвестно. Жаннен внимательно наблюдал за следствием, которое вёл Соколов и очень много знал от Колчака. Следователь Соколов сказал замечательные слова: "Страдания царя это страдания России, и поэтому Россия обязана и должна знать, что произошло с её государем". Это вопрос не только восстановления правды о царе и его трагической гибели, Но и вопрос восстановления правды о священной монархической государственности, к которой мы, по пророчеству наших святых, должны прийти, приняв мученическую кончину, пострадав за свой народ и отечество, которому служил верой и правдой, Николай II выполнил свой царский долг до конца. Черчилль в своей книге Мировой кризис 1916-1918 годов так пишет о Николае: Вот его сейчас с розет Вмешивается тёмная рука, сначала облечённая безумием. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдания и смерть. Его усилия преуменьшают, его действия осуждают, его память порочат. Остановитесь и скажите, а кто же другой оказался пригодным? В людях талантливых и смелых, людях чистолюбивых и гордых духом, отважных и властных недостатка не было. Но никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов от которых зависела жизнь и слава России. Царь в России символизировал православную веру, государство и народ, объединял их. Убийство последнего императора династии Романовых, который правил в России в течение 13 веков, стало не только предвестником массовых физических расправ, но и символическим олицетворением попытки революционеров убить саму Россию и душу её народа. Следующий миф относится не к отдельной личности, а к нашему государству и народу в целом. После всего того, что написано выше, он звучит просто дико и кощунственно. Это миф о том, что Россия и её народ виноваты в коммунизме и связанных с ним жертвах. Как известно, больше всех кричит "держи вора, сам вор". Об этом и пойдёт речь далее.